ЭПИЛОТ Я сидел на колесе Буцефала, глядя, как вокруг суетятся люди. Меня не трогали ни военные, ни бюро, хотя их агентов я сразу узнал. Не скажу, что я был против. Чудесное спасение неплохо долбануло мне по нервам, и сейчас я просто хотел побыть в тишине. Но... А ты мужик! Могучий хлопок по плечу едва не отправил меня мордой в снег, но, к счастью, кто-то поймал меня на лету. «Куда? Упс, извини. Будешь?» И почему я не удивлён? Я взял из рук Скуратова фляжку и приложился, сделав пару мощных глотков. «А где Юля?» «Сейчас приедет», — усмехнулся Владимир Алексеевич, усаживаясь прямо на воздух. «Я просто был недалеко, вот первым и примчался». «Прилетел?» Я кивнул на воздушное завихрение, поддерживающее спера. «Ага». Улыбнулся во все тридцать два тот. «А ты молодец!» «Вы это уже говорили?» Я поморщился. «Только хрень все это. Если бы сразу нормально работал, ничего этого не было бы». «В смысле?» Удивился Скуратов, отхлебывая коньяк и передавая мне фляжку обратно. «Мы пару месяцев назад автобазу чистили от этих тварей. Я тоже глотнул. Походу, не доглядели. Вот один остался». «Договорился с сыном хозяина, и вот...» «Чего теперь будет-то?» «Блин, за машину ещё должен». «А, вон ты про что!» — рассмеялся воздушник. «Забей, вы тут не при делах. Инспектор принял работу. Всё, с вас взятки гладкие. Но тут даже другое. Знаешь, кого вы завалили?» «Гремлина». Я удивлённо поднял бровь. «Правда, он говорить умел?» «В том и дело». Наставительно поднял палец Владимир Алексеевич. «Это, брат, не просто гремлин. Это патриарх. Знаешь, кто такие?» «Дух уровня хозяина места, но не привязанный к определенной территории», пораженно процитировал я справочник. «Чаще всего образует гнездо подчиненных тварей, за что и получил название». «Вот именно. Но главное, обычными средствами они почти не определяются». Усмехнулся Скуратов и опять хлебнул коньяка. Так что если кто и прокосячился, так это инспектор. Он был обязан устроить глубокую проверку, раз ситуация нестандартная. А ты, можно сказать, герой. Так что за тачку не переживай. Её же была делал. Восстановит. Станет лучше, чем была. Ладно, я пойду, а то вон твои девки уже бегут. Ага. Я остался сидеть с фляжкой коньяка в руках, глядя, как по полю мчатся две тонкие фигурки. И почувствовал, как рот непроизвольно растягивается в улыбке. Что не говори, а живым быть хорошо.